Спускаясь от проезжей части по склону еще ниже, туда, где три десятилетия назад стояли густо заплетенные колючей проволокой столбы ограждения нашей базы. В проеме изогнутых ржавых ворот замер искореженный взрывом до полной неузнаваемости корпус какого-то автомобиля. Точно сказать можно только, что это было что-то вроде УАЗа или Нивы, а может иностранный какой-то джип на Брандер не пожалели. Скорее всего, пытались протаранить ворота и на скорости вылететь на плац, поближе к жилым помещениям. Да не приняли в расчет установленный прямо за воротами таран, вставленную под наклоном в бетонную пломбу, толстую металлическую трубу с острым навешием. Налетели на полной скорости и встали. А тут и гранатометчик не сплоховал. Иду мимо осыпавшегося капонира, в котором застыл еще один ржавый, выгоревший остов. Этот опознать проще, а воды БТР-80 ни с чем не спутаешь. Земля перед ним густо засыпанная хрупкими, словно трухлявое дерево ржавыми гильзами калибр 14,5. Раньше это была большая площадка почти правильной прямоугольной формы, засыпанная толстым слоем мелкого белого щебня. Теперь просто заросшая высокой травой поляна посреди которой стоит вросший в землю, прогнивший до дыр в бортах бронированный Урал. От небольших деревянных сарачиков, в которых хранились инструменты, запчасти для машины и прочее имущество, давно ничего не осталось. Лишь кое-где торчат из травы перекрученные листья ржавой оцинковки, бывшие раньше их крышей. Разрушено почти все. Лишь груда гнилых бревен и досок на месте столовой – Разметала во все стороны взрывом в сруб бани. Там, где раньше были посты охранения, неровные ямы с осыпавшимися краями. Хотя, врытая в землю по самую крышу казарма, похоже, уцелела. По крайней мере, крышу ее мне с плаца видно хорошо. А та выглядит почти нормально, учитывая обстоятельства. Проломлена в паре мест, но внутрь не обрушилась. Склада боеприпасов, который у нас вообще был вкопан в землю полностью, только входная дверь под небольшим козырьком оставалась снаружи. Совсем не видно. Видимо, вход завалил обломками стоящие рядом бани. А больше у него никаких демаскирующих признаков и не было. Даже холмик над крышей отсутствовал. На совесть делали. Вдруг взгляд цепляется за что-то незнакомое, чего раньше тут точно не было. «Подхожу ближе». Рядом с плацем торчит из жиденького кустарника завалившаяся плашмя плита из шлифованного гранита. Покрепче упершись ногами в землю, ухватываю плиту и, поднапрягшись, переворачиваю ее. Стряхиваю ладонью в штурмовой перчатке прилипшую землю. Какие-то корешки и дождевых червей. И вижу, что на плите выгравировано мое лицо. Широкая улыбка, лихо заломленный берет на затылке – Дата рождения и дата смерти. Вернее, боя в Науре, после которого все решили, что меня убили. А еще надпись «Погиб, спасая боевых товарищей». И силуэт Ордена Мужества чуть правее и ниже фото. На миг становится как-то совсем жутко. Не каждый день удается поглядеть на собственную, ну, не совсем могилу, скорее памятник. Но, как ни крути, памятник все же могильный. А в голове звучит тихий голос бати из сна. «Мы ведь тебя похоронили». Обессиленно опускаюсь в траву рядом с памятником. И тут меня накрывает. Я не знаю, что это было. В мистику не верю. А для игры расшалившегося воображения это было слишком ярким и правдоподобным. Я просто видел, что здесь произошло в тот день. Видел во всех подробностях. Видел, как промчался по дороге мимо КПП джип с тремя кадыровцами из ПМСН, которые, слегка притормозив, проорали в открытое окно, что введено бой, что стоящий там самарский СОМ уже вырезали, и что они сваливают. Видел, как занимают оборону наши парни, и как испуганно мечутся по своим позициям 19-летние мальчишки-контрактники из внутренних войск, приданные нам в усиление, как замелькали между домов в Биное фигуры бородатых вооруженных людей, вспыхнувшие после первого же попадания тандемным кумулятивом БТР в Иванов, которому они поленились отрыть капонир, как, привстав под шквальным огнем из окопа, подбил зависший на таране УАЗ гранатометчик Мустафа, подбил и тут же упал с простреленным чеченским снайпером от виска до виска головой. Как равняли землей из установленной в кузове 131-го ЗИЛа ЗУШКИ и нескольких гранатометов наш блокпост, в котором заняли оборону четверо ОМОНовцев и трое местных милиционеров. Как молотил короткими очередями из КПВТ и ПКТ по наступающим боевикам наводчик нашего БТРа Рома Рыбак. Он продолжал стрелять даже тогда, когда вспыхнул от прямого попадания моторный отсек, когда задымился от жара его комбинезон. Он стрелял до тех пор, пока не начал рваться в боинг комплект Видел нашего снайпера, Бороду, раненого, истекающего кровью, давно плюнувшего на смену позиции и стрелявшего с почти пулеметной скоростью в бегущих через поле к забору базы боевиков. Видел связиста Андрея Баранова, которому кто-то из Ханкалы хрипло орал сквозь помехи. «Продержитесь хотя бы пару часов. Помощь вот-вот придет». Видел, как они держались. Сорок битых жизнью матерых волкодавов-омоновцев и столько же зеленых мальчишек. Держались больше суток и ждали помощи. Помощи, которая так и не пришла. Мои друзья один за другим гибли у меня на глазах. А я мог только скрежетать зубами от бессилия, от невозможности что-либо изменить. А потом накатила новая волна отчаяния. То, что мира, в котором я вполне счастливо прожил почти 35 лет, давно нет, я понял уже давно. Понял разумом, но никак не мог принять душой. Потому и воспринимал все, что мне говорили, так спокойно. Что до конца все равно не верил в реальность всего происходящего. Продолжал втайне надеяться, что вот-вот проснусь, и все будет, как и прежде. А вот сейчас окончательно осознал, что ничего уже не будет. Не будет поездок к родителям и шуточных перебранок с младшей сестрой Юлькой, что никогда я больше не пройдусь по Арбату, никогда не выпью чешского пива в компании старого приятеля Олега в любимом нами обоими уютном пивном ресторанчике на Таганке что никогда я не пофлиртую больше в парке Горького с какой-нибудь симпатичной незнакомкой, подарив ей только что выигранного в тире плюшевого медведя. Вся моя жизнь, которая мне так нравилась, все те люди, которых я знал и любил, все это исчезло навсегда, давно превратилось в радиоактивный пепел. Господи, как же мне было хреново в тот момент. Что же мне со всем этим делать? как же мне теперь жить? Я плохо помню, что со мной было. Кажется, плакал, молотил кулаками по гладкому шлифованному граниту собственного памятника, кого-то проклинал и рычал. А потом на вождение склынуло так же внезапно, как и накатило. Я резко вскочил на ноги, отвесил самому себе хорошую оплеуху. Ну и херли ты тут истерику устроил, как залетевшая школьница? Рыкнул я на самого себе. Соберись, тряпка. Не хочешь жить? Пистолет в пасть, мозги на просушку и нахер все. А если хочешь, вытри сопли с жалой и пойди, найди свои яйца. Что делать, что делать? Жить, млять, долго и счастливо. А пока у меня есть одно очень важное дело, ради которого я и пришел сюда. Мои друзья похоронили меня с воинскими почестями и даже поставили памятник, а вот их самих похоронить было некому. Откинув лист кровельной жести и переворошив кучу ржавого хлама и древесной трухи на месте бывшего склада и инвентаря и инструментов, я, наконец, нашел то, что искал принадлежавшие нашему старшине складную титановую саперную лопату. Я искал их до самой темноты, пока в состоянии был хоть что-то разглядеть без помощи фонаря. Искал в осыпавшихся окопах, на разбитых гранатометами огневых точках, в прогнивших разваленных построек. Найденные кости, хрупкие и почерневшие, сносил к большой воронке, оставшейся на месте позиции АГСа которую решил превратить в братскую могилу. База у нас была небольшая, но до ночи я не смог обыскать ее всю. Значит, закончу завтра. На ночевку устроился в старом кунге, в котором у нас располагался медпункт. Вещей в нем почти не было. Только металлический откидной столик да несколько деревянных ящиков с разной медициной. А значит, нечему было гнить и покрываться плесенью. Как в жилых кубриках. Вообще, конечно, просто завалиться спать в таких условиях и такой обстановке. Верх разгильдяйства и неосмотрительности. А потому спать никто и не ляжет. Не такая уж большая проблема. Одну ночь пободрствовать. Особенно, учитывая то, что полторы недели подряд я только и делал, что ел да спал. Крыша над головой и стены по бокам есть. Ни дождь, ни туман, ни ветер не страшны. Подтаскиваю поближе к входной двери относительно крепкий деревянный ящик и усаживаюсь на него. Вот так и будем службу тащить. На следующий день поиски я продолжу почти до обеда. Проверил все, что мог. Даже вход в заваленный оружейный склад откопал. Правда, ничего кроме нескольких гнивших деревянных патронных ящиков там не обнаружил. Вычистил и поправил края у воронки. Аккуратно сложил на дно все найденные останки. Засыпал землей, а в могильный холм, врыл сколоченные ржавыми гвоздями из самых крепких, что смог найти, досок, православный крест. Вынул из стечки на магазин. Стянув с головы пропотевшую бандану, трижды в холостую щелкнул курком. Молча постоял минуту над могилой и стал собираться в обратный путь. «Прощайте, парни. Простите, что не смогу сделать для вас больше». «Хотя, почему не могу?» «Могу. И еще как. Я буду за вас мстить. Насколько хватит сил, злости и умения. Пусть своих врагов прощают и возлюбляют слабые, а у меня путь, видно, другой». Спокойно уйти не получилось. Не успел я дойти до ворот, как услышал со стороны биной гул автомобильных двигателей. Времени хватило только запрыгнуть в капонир, и укрыться проржавевшим насквозь корпусе БТР. Сквозь круглые отверстие стрелковой ячейки вижу старенький армейский джип. Видно, как-то из Грузии перегнали. Там не вояки вроде на таких катались. И еще более древний ГАЗ-69. На турели из Дефендера АГС. Издалека видно плохо, но, по-моему, не 17-й, а тридцатка. Вот блин, хорошо, что к дороге не вышел. У контрапупили бы меня из этой хлопушки мгновенно, а я бы даже мяу сказать не успел. Ну, давайте, черти бородатые. У вас свои дела, у меня свои. Езжайте дальше, куда ехали. Но бородатые дальше ехать почему-то не хотят. Обе машины сворачивают к базе. И объехав ворота, застывший в негрудой металлолома, выезжает на плац. Мля. Да какого хера вам тут надо? Ведь нет тут ничего интересного. Что было, уроды вроде вас за 30 лет растащили. Боевики начинают выбираться из машин. Четверо. Ну да, не любят джигиты в тесноте кататься. А что это они там из машин достают? Охренеть. Молитвенные коврики. Твою мать! Точно! На часах почти три. на Пока чечены разувались, мыли водой из привезенных с собой бутылок ноги и руки и расстилали на травке свои коврики, я достал из мародерки гранату и открыл левый подсумок, чтобы удобнее было выхватить из него в случае необходимости следующий магазин. Блин! Надо было их загодя попарно, как и те, что к АКСу смотать. Лень было изоленту или пластырь искать. Вот теперь и отдувайся. А духи. Встав на четвереньки, начинает молиться. «Что, сильно набожные? Очень срочно понадобилось с Аллахом пообщаться? Вот сейчас я вам личную встречу и обеспечу». Как Хаджан средин говорил, «На Аллаха надейся, а верблюда привязывай». Применительно к данному случаю можно слегка перефразировать эту восточную мудрость. Что вторая часть звучала. «А про боевое охранение не забывай». Я высунулся в боковой верхний люк, аккуратно выдернул предохранительную чеку и метнул гранату на плац. Рухнул на пол. Чем хорош замедлитель двойного действия РГО, взрыва не обязательно ждать 4 секунды. При ударе он происходит сразу. Говорят, их разработали во время афганской войны, когда во время столкновений в горах брошенные вверх по склону гранаты успевали до взрыва скатиться назад, вниз. Как только осколки грохотом отбарабанили по броне, я чертиком из табакерки выскочил из капонира и бросился к лежащим на плацу тела, на бегу, перечеркивая их короткими очередями. И неподвижные, и еще шевелящиеся. Хотя стрелять было уже не обязательно. РГО – штука страшная. Фактически та же F1, только меньше, легче и запала мгновенного действия. Шансов на выживание у этих четверых не было. Но я все равно стреляю. Этот рефлекс мне вбили в подсознание намертво. Враг считается живым, пока не доказано обратное. А лучшее доказательство его смерти – твоя пуля, пробившая его череп. Что, осуждать будете? Типа стрелять в спину, да еще молящимся. Неправильно? А я так скажу. Людей убивать вообще нехорошо. Заповедь «Не убей» не только в Библии, но и в Коране прописана. Однако убиваем. Я, по крайней мере, убиваю врагов на войне, а не случайных прохожих в подворотне. А с врагом, как известно, все средства хороши. Джентльменство и всякие разные правила – это для спортсменов. А на войне, кто выжил и победил, тот и прав». «Так, хватит философию разводить. Теперь все надо делать очень быстро. До ца ведено километров восемь, доведено почти 12. Если мне повезло, то ни взрыва, ни стрельбы там не услышали. Но надеяться на везение я не буду. Волчьи головы отхватываю вместе с рукавами. Некогда мне возиться. Быстро обшариваю карманы, кошельки кисеты Почти такие же, как и у меня». Не глядя, закидываю в мародерку, потом пересчитаю. Оружие и разгрузки боевики любезно сложили в кузов машин. Как мило с их стороны. Подбегаю к лендроверу и понимаю, что судьба жестока. Джип с тихим шипением оседает на ободах колес. Да и пробитый в нескольких местах радиатор тоже вполне красноречив. Вот блин! Только хотел хорошей машиной разжиться... А тут такой облом. Хотя, сам виноват. Аккуратнее надо с гранатами. Зато козлик, прикрытый от взрыва корпусом британца, оказывается в полном порядке. Не ровер, конечно, но все-таки четыре колеса, двигатель, неплохие скорость и проходимость. Идет, беру. Запрыгнув в кузов Дефендера, перекидываю из него два АКМСа. И разгрузочные жилеты в 69-й. И пытаюсь снять с турели АГС. Ага, сейчас. Тому умельцу, что эту вертлюгу склепал, надо руки оторвать по локоть. Да как же оно снимается-то? Мля. Шум движков пока чуть слышен. Но уже вполне отчетлив. Спалился. Так. Жабу задавить. Хрен с ним, с АГСом. Хватит и двух улиток с вогами одну из которых оцепляет гранатомета, а вторая стоит возле турели. Спаршивые овцы, хоть шерсти клок. Все, пора сваливать. Вот только сначала... Из первой попавшейся разгрузки вытряхиваю три лимонки. Одну засовываю прямо под АГС, выдернув кольцо и зажав предохранительный рычаг между турелью и корпусом гранатомета. Две другие, не мудрствуя, распихиваю таким же макаром под колеса. Хороший сюрприз кое-кому будет. скрежетав коробкой передач, козел рвет с места. «Знаю, машина. Я скотина и варвар. Уж потерпи». Погоню, два УАЗа и Ниву, я замечаю в зеркало заднего вида, уже проскочив мимо колонны с гостеприимной надписью. Объехав в Серженьюрд, сквозь рычание двигателей и бренчание груды железа в кузове, слышу далеко позади сильный взрыв. «Да, друзья мои, три эфки – нифига не ни фунт изюма». «Как там у классика?» «Так не достанься же ты никому». «Хотя за угробленный Дефендер, моя пупырчатая жаба, меня еще не раз удавит». «Жаль только, не все преследователи к брошенному роверу свернули». «Как минимум три машины с боевиками сейчас висят у меня на хвосте». «И даже изредка постреливают». «Твою же мать!» «Они там что, совсем охренели? Из гранатомета по быстро движущейся цели? Да из едущего авто? Да на такой дороге?» Одним словом, мозгов у гранатометчика мало, а вот лишних выстрелов, похоже, полно. Оставляющая дымный след реактивная граната проносится далеко в стороне и взрывается, окончательно завалив какой-то и без того сильно разрушенный кирпичный сарай». Через некоторое время мне вслед стартует вторая, потом третья. Эти рвутся уже почти рядом, на обочине дороги. Одна левее, одна правее меня. Один черт не попал мозила. Хотя, кто сказал, что гранатометчик хочет попасть в машину? Возможно, он просто пытается согнать меня в кювет. Машин-то не так уж и много осталось, вот и пытается ее сберечь, чтобы взять относительно неповрежденный пригодный к ремонту. Да фиг тебе! Догони сперва. Я уже говорил, что на дорогах в чеченских поселках обожают накатывать высоченные, лежачие полицейские. Сержень-юрт в этом вопросе совсем не исключение. Козел, словно сумасшедший, скачет по этим рукотворным ухабам, полностью оправдывая свое неблагозвучное прозвище. И каждый раз, когда он с грохотом приземляется, Я жду, что вот именно сейчас сломается кардан. Или стоки колес. Или... Но нет. Газ по-прежнему несется вперед. А вот противник нагоняет. Гранатометчик успокоился. Похоже, понял, что сегодня не его день. А может, выстрелы закончились. Зато резко активизировались автоматчики. Сначала несколько пуль с мерзким визгом прошли где-то почти над духом. Потом сразу две пробили правую часть лобового стекла. Хорошо стреляют, гады. А я даже ответить не могу. Стоит хоть на секунду отвлечься и вылечу с дороги к чертовой матери. Шали, лучше бы объехать по кругу. Та дорога ровная, но нельзя. Это хороший крюк. А противник может рвануть напрямую через город. И опередив меня, перекрыть мост через джалку. И тогда мне точно конец. Остается только гнать по главной улице, уповая на то, что старенький 69 не развалится на запчасти прямо подо мной. Похоже, мои молитвы были услышаны. По крайней мере, шали проскочил почти без потерь, если не считать таковыми несколько пулевых пробоин в кузове и осыпавшуюся вторую половину лобового стекла. А вот на крутом повороте в Герминчуге слышу звонкий и громкий звук лопнувшего железа. А в боковое зеркало вижу скачущий по растрескавшемуся асфальту кусок рессоры. «Твою мать!» Машина ощутимо проседает на правый бок. «Держись, родная!» – стиснув зубы, шепчу я. «Вырвемся? Себе тебя оставлю. Полное ТО проведу и лучшим бензином заправлять буду. Клянусь!» А боевики уже буквально на пятки наступают. Еще чуть-чуть и догонят. Проскочив развалины торгового центра с жутко оригинальным названием «Беркат» на чудом уцелевшей вывески, решаю, что меня уже должны услышать на аргутском блокпосту. «Аслан! Чужому!» «Аслан! Ответь чужому! Прием!» «На приеме Аслан!» – слышу знакомый голос в ответ. «Я выхожу прямо по трассе!» На машине козел цвета хаки. Тащу хвост, три единицы, небронированные. Обрубить не смогу. По льбу, слышите? По мне херячат, мля. Огнем поддержите? Не вопрос. Но учти, сразу внутрь не впустим. Перед воротами съезжай в кювет и замри там. Сперва с хвостом твоим разберемся. Как принял? Принял, ждите. До ворот, уже показавшихся вдали, я так и не доехал. Что-то громко хлопнуло, и руль больно саданул по рукам. 69-й завилял по дороге. Похоже, прострелили колесо, мля. Пытаясь удержать газ на дороге, но машину вдруг повело юзом, едва не перевернуло. А потом под нищем моего козлика что-то громко и меское скрижетнуло, и он кнулся бампером в асфальт. А оторванное колесо, весело подпрыгивая, укатилось куда-то в кювет. Я не стал изображать из себя мишень. Сгреб из кузова две ближайшие разгрузки с магазинами и прямо через борт сиганул на обочину. Так, до КПП примерно километр. Боюсь, не поедут они в такую даль меня вытаскивать. До разрушенных кирпичных пятиэтажек метров двести. Не факт, что добежать успею. Ну, значит, будем прямо здесь воевать. 103 ощутимо куда сильнее, чем АКС. Толкает прикладом в плечо. Короткие очереди летят навстречу машинам преследователей. пытаясь поймать в прицел водителя ближайшего ко мне УАЗа, до которого уже меньше ста метров. Жму на спусковой крючок, а в голове молотком стучит единственная мысль. «Сдохни же ты, сука! Сдохни! Сдохни! Сдохни!» «Есть!» Вражина, всплеснув руками и забрызгав кровью и мозгами стоящего позади него автоматчика, валится куда-то под руль а уазик вылетает с дороги и кувыркается в кювете, поднимая тучи пыли. А то! Автомат Калашникова – лучшее средство для передачи негативных мыслей на расстоянии до одного километра. Не слышали такую фразу? Неудивительно, я ее сам придумал. Нравится? Дарю. А вокруг меня земля внезапно встает дыбом. Я ощутимо колотя снизу по брюху. Будто я лежу на листе железа который кто-то начал рихтовать огромной кувалдой. Скатываюсь вниз, в кювет и замираю, прикрыв голову руками. Похоже, писец тебе приснился, Миша. Это не ПК какой-нибудь. Это или утес, или корт. На такой дистанции, да таким калибром, они тебя в два счета на запчасти разберут, не дав даже головы приподнять. Похоже, Поняли ребята, что им меня уже не догнать. Вот и решили хотя бы отомстить. И если честно, шансы у них хорошие. Под огнем крупника жить мне недолго.